Глава 51. Стрейкер ответил на звонок из маленькой телефонной кабины в только что отремонтированном оперативном центре Белого дома. Минуты ранее он покинул зал телекоммуникаций, находившийся за соседней дверью. Там вице-президент, директор национальной разведки, начальник администрации Белого дома, а также многочисленные советники по безопасности, которые давно мечтали занять место Стрейкера, Ждали, когда он представит им матрицу угроз по Индии. Стрейкер откладывал эту встречу с того момента, как получил известие о том, что в Карнатаке не удалось схватить салим Тхара. Но дальше тянуть было нельзя. Харет, надеюсь, вы хотите сообщить мне нечто важное, иначе мне придется утопить вашего дружка Марчанта в Аравийском море. Скажите, что он знает, где Тхар. Вы обещали, что Марчант будет моим пленником. Он ведь жив не так ли как-то вы хотел премьер-министр жив но сильно пострадал Тхар оставил свое убежище за два часа до того как там появились ваши люди он направился на север отлично мартинн больше ничего вам не сказал перед тем как встретиться с дэниеэлем Тхар стрелял в техасса какого еще техасса в мишень сделан в виде предыдущего президента господи Мы должны немедленно схватить этого человека. И Лейлу тоже. Возможно, она работает с Дхаром. В такие моменты Стрейкер испытывал огромное желание ударить кого-нибудь посильнее. Он пожалел о том, что в его кабинете не было баскетбольного мяча, как у прежнего директора ЦРУ. Но еще не хватало, чтобы он начал ходить по коридорам правительственного учреждения и стучать мячом. Я так признателен за вашу заботу, О сотруднике управления, Харриет, — сказал он, — не в силах скрыть свои злости. Очень признателен. Но мы уже много раз говорили по поводу Лейлы. Даже монк Джонсон, самый подозрительный человек из всех, кого я только знаю, обрадовался, что ей доверили встречать нашего президента. Вы ведь не забыли, что именно она выручила нашу секретную службу в Лондоне? Спайра досконально изучил ее дело. Да что Спайра? Его просмотрели все эти чертовы аналитики в лэнгли и ничего не нашли. Она чиста и сделала нам большое одолжение, когда спасла нашего посла. Да о чем тут говорить? Она просто героиня. Дэниэль Марчант считает, что она работает на иранцев. Марчант? Мы только что вывезли этого парня из логова террористов в индийских джунглях. Харет, я умоляю вас, перестаньте. Он пытался убить Монро. Он сражается на стороне врага, как и его отец, еще один британский приятель Тхара. Армстронг обвела взглядом комнату, которую занимала в американском посольстве. Сначала Стрейкер пытался запятнать репутацию Чедвика, но теперь он окончательно разрушил все ее иллюзии насчет Америки. Все, что она когда-то уважала, теперь вызывало у нее раздражение. «Мне нужно еще время, чтобы поработать с ним», — сказала она. «Делайте, что хотите, Харет. Мы должны нейтрализовать Тхара. В посольстве я сказал, что Марчант ваш, но у нас мало времени». Армстронг закончил разговор, а затем набрала номер камеры в подвале, где содержался Марчант. После этого по секретной линии она связалась с начальником резидентуры МИ-6 в Дели, старым другом Филдинга. Если викарий был в городе, то он должен был знать об этом».